Глава 18 Я задумчиво изучал собранные джуса материалы. Нет ничего толкового. Адрес, которого нам прислали видео моих похождений, оказался пустышкой. Проклятие. Я шевырнул бумаги на пол. Джус осуждающий на меня посмотрел. Я вытащил сигарету и щелкнул зажигалкой. «Босс!» пока ты тут с бумагами, как гимназистка. Алгоритм нашел нам новое дело. Да неужели? Представь себе. Ценю твой сарказм, но, может быть, подойдешь и ознакомишься с материалами. Ты не забыл? Мы же под колпаком. Так что пока не выясним, кто провернул этот фокус видеозаписью, нечего и думать о том, чтобы браться за новые дела. Ой, босс, брось. Мы оба знаем, что твоя хандра связана с тем, что Соболь не отвечает на твои звонки. Желая поскорее соскочить со скользкой темы, Я подошел к напарнику и подхватил распечатанную стопку бумаг. Бегло пробежав глазами по тексту, я хмыкнул. «И что тут такого необычного? Это же некролог. Обычное дело. Никто не вечен». «Так-то оно так!» — согласился со мной енот. «Но это уже третий некролог, и все эти покойнички работали в одном и том же месте». Джус, с чего ты взял, что это наше дело? Может, обычное совпадение? Есть ведь работа, которая сопряжена с риском?» «Ага, как бы не так». «Босс, даю хвост на отсечение, тут точно замешана нечисть. Вот, зацени. Это результаты вскрытия. Если говорить простым языком и обойтись без сложных медицинских терминов, все люди умерли по причине острой сердечной недостаточности». «Но тут нет ничего удивительного», — произнес я. «Инфаркты стремительно молодеют, да и учитывая ритм большого города, экологию, неправильный образ жизни, так и скажи, что не хочешь отрывать свою задницу от дивана. Или ты струсил?» «Да пошел ты!» Енот ехидно оскалился. «Босс, брось страдать ерундой! Неужели тебе не надоело сидеть в четырех стенах? Ладно, черт с тобой шантажист мохнатый. Давай уже говори, что ты еще узнал про этих покойничков. Смотри, вот еще одна странность. Не все из погибших были людьми преклонного возраста. Один из работников этого заведения, судя по странице в соцсети, и вовсе был приверженцем здорового образа жизни. «Может, дело в наркотиках?» — предположил я. «Нет, босс, это исключено. Результаты всех тестов отрицательны. Никаких наркотиков». «А кем, ты говоришь, работали жертвы? И что это вообще за место?» — уточнил я. Енот многозначительно посмотрел на меня. «Вот, наконец-то ты настроился на рабочий лад и начал задавать правильные вопросы. Интересующее нас место — это одна из самых крупных библиотек в городе. И как ты понимаешь, она расположена в довольно старом здании с богатой историей». Огромное количество старинных книг, центр города, куча случайного народа, плюс само место. Буквально идеальные условия для обитания призрака. Странно другое. Отчего этот дух, вместо того, чтобы довольствоваться крохами жизненной энергии от посетителей, открыл охоту за персоналом? Задумчиво протянул я. Вот и спросишь у него, когда увидишь. Поддел меня Джуз. Расслабься, босс. Это у меня нервное. Несу всякую чушь поспешил оправдаться Инот, заметив мой недовольный взгляд. «Учитывая количество погибших сотрудников, лучше бы нам в кратчайшие сроки найти предмет, который удерживает этого духа в нашей реальности. Я порыскиваю, конечно, в нашем архиве, посмотрю, что болтают люди на форумах, но так или иначе без личного визита в эту библиотеку не обойтись. Не знаю, какая жуть там поселилась, но судя по выражению лиц погибших, перед смертью они увидели что-то, что напугало их до усрачки. Библиотека, значит». Я вытащил сигарету и закурил. По барабаню пальцами по столу, я задумчиво посмотрел на своего напарника. «И как мы туда попадем?» «Ты не забыл, Соболева ведь не отвечает на наши звонки». «И кто в этом виноват?» Енот неодобрительно фыркнул. Всем своим видом показывая, что возникший возникшем между мной и напарницей конфликте, я был неправ. «Ладно, спокойно, шеф. Я, конечно, не сногсшибательная ржеволосая ведьмочка с третьим размером, но тоже кое-что могу» в общем у меня уже все схвачено папочка обо всем позаботился я смотрю ты от скромности не помрешь хмыкнул я енот почесал мохнатый бок и взобрался на стол прямо передо мной во всей этой ситуации с призраком есть один немаловажный плюс который играет нам на руку это какой же а ты разве еще не вдуплил три не самые высокооплачиваемые вакансии в таком заведении оказались свободными не знаю в чем там дело в том что им не платят зарплату или же еще в чем то Но народ не слишком стремится идти на работу в эту библиотеку. Кадровый голод привел к тому, что руководство интересующего нас заведения разместило на сайтах несколько объявлений о наборе новых сотрудников. «Ммм, тогда, думаю, что мы без труда туда попадем. Быстро разберемся с проблемой и уволимся». «А вот тут ты хрен угадал, босс!» Наткнувшись на мой непонимающий взгляд, Джус пояснил. «Это Питер, детка. И здесь мало одного желания работать. Нужны связи или, как минимум, смазливая мордашка». Смазливая мордашка есть у меня, как, впрочем, и обширные связи. Кстати, о них. Неплохо было бы взять халтуру на стороне, чтобы пополнить наш кошелек. А что, у нас проблемы с деньгами? Да, как сказать. Кардинал Роше перекрыл нам большую часть финансирования. Так что моя кубышка вот-вот покажет дно. да я угадаю. Старику не понравилось, что мы не вытащили из-за решетки его спонсора. А ты-то сам как думаешь? Енот вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Ладно, к черту старика, давай вернемся к нашему делу. Перешел на деловой ладжуз: Чтобы тебя приняли в коллектив в таком помпезном месте, как эта библиотека, потребуются рекомендации и кое-какие документы. Что касается рекомендаций, то я уже позвонил кое-кому я обо всем договорился. В общем, парочка обязанных нашей организации старичков написала такие хвалебные оды, что руководство библиотеки будет ронять слезы от умиления. Да ну! Не поверил я. Енот гордо выпятил грудь. «Пока ты дрых без задних ног, я, как мозговой центр нашей организации, занимался делами. Помимо шикарных рекомендаций, я выслал им на почту твое резюме. Боюсь даже представить, что в нем написано», произнес я, стряхивая пепел сигареты. «О, ничего особенного. Пара ярких штрихов для создания идеального образа. Вот, кстати, чуть не забыл. Обязательное требование к сотруднику библиотеки — это отсутствие вредных привычек» так что с сигаретами и алкоголем придется завязать». «Я тебя придушу». «Уже боюсь». Енот поднял лапки и всем своим видом, показывая, что сдается. «Да и в резюме я указал, что ты сторонник здорового образа жизни и высоких моральных ценностей. Поэтому, шеф, будь добр, веди себя соответствующе». «Не хватало, чтобы ты все запорол, исключительно по причине своего разнузданного нрава». «Ладно, ладно, Джус, я припомню тебе это резюме». Многообещающе произнес я. Боюсь, на месте у тебя не будет времени. Завтра утром у тебя назначена встреча с главным хранителем этого чудесного места. Погоди, каким еще хранителем? Это же не музей. Да, все верно. Но в этой библиотеке есть редкий фонд. Отсюда и название должности. Босс, постарайся не ударить в грязь лицом. Кстати, вот твои новые документы. Теперь ты, Андрей Ривальди, с чем я тебя и поздравляю. И не сомневайся, бумаги в полном порядке. Купил в том же переходе, где и свой диплом? «Не угадал. Это постарались люди из папской канцелярии. Это твое резюме. Советую его прочитать и хорошенько запомнить, во избежание курьезов». Я взял протянутые листы и углубился в чтение. «Хм, смотрю, ты указал в резюме, что я владею иностранными языками и в совершенстве знаю латынь. Все верно. Но, боюсь, твоих умственных способностей будет мало, поэтому придется пустить в ход всю силу мужского обаяния. Только не говори, что коллектив исключительно женский. Босс». «Не перестаю удивляться твоей проницательности». «Расслабься. Все работающие там дамы давно перешагнули границы бальзаковского возраста. Впрочем, если тебе по душе зрелые женщины, ты можешь, Джус! Еще одно слово я лично отвезу тебя к ветеринару». Хе, какие мы нежные». «Ладно, Андре, расслабься. Главное для успеха нашего общего дела — наладить с коллективом доверительные отношения. Задружись с ними». «Разузнай обстоятельства произошедшего и постарайся сойти там за своего». «Постараюсь». Я криво усмехнулся. «Нельзя медлить. Обосновавшаяся в библиотеке сущность не слишком-то осторожничает. А значит, смерти будут продолжаться». «Тебе уже удалось получить доступ к их системе видеонаблюдения?» «Увы, я всего лишь скромный инот, и моих способностей не всегда бывает достаточно. Чтобы к ней подключиться, необходимо проникнуть в их локальную сеть». Тогда я попытаюсь покопаться в их системе видеонаблюдения. Глядишь, и узнаю, чего полезного. И как я, по-твоему, должен это сделать? О, нет, ничего проще. Я дам тебе крошечную флешку, которую необходимо будет подключить к одному из компьютеров, и выйти с него в интернет. Ну а дальше не твоя забота. Джус, я, конечно, полный профан в хакерских штучках, но сомневаюсь, что это хорошая идея. Что, если кто-то обнаружит следы постороннего вмешательства? Расслабься. Моя программа позволит уничтожить все улики, так что никто ничего не узнает. Ручаюсь. Слово и нота. Хотя, можно не возиться со всей этой ерундой. Достаточно просто попасть в серверную и подменить жесткий диск. Ладно, разберусь по ситуации, — сказал я. Для начала неплохо было бы найти в нашем хранилище амулет или артефакт, который поможет отыскать связанную с призраком вещь. Джус протянул мне небольшой футляр. «Это очки. На первый взгляд ничего особенного». Но если в поле твоего зрения попадет проклятый предмет или вещь, с которой контактировала какая-либо потусторонняя сущность, они непременно на это укажут. Думаю, ты не маленький, так что разберешься. Да и очки придадут тебе солидности. Будешь выглядеть, как настоящий книжный червь». «Да пошел ты!» Енот рассмеялся. «Как ты там сказал зовут начальницу отдела кадров?» «Крюгер Антонина Ивановна». «Крюгер, значит». «Знаешь, Джус, а, пожалуй, я схожу в эту твою библиотеку». «Ты прав, сидеть в четырех стенах до скончания века я не смогу». «Вот и славно!» Напарник потер лапки от предвкушения. «Только сделай мне одолжение. Если вдруг Соболева выйдет на связь, ей ни слова об этом деле». замет она?»